Глава 10. Таргитай из последних сил сползал на окровавленных руках к дуплу, мечтал упасть там и полежать без сил, как-то страшно грянул гром. С лепящим блескем молнии возник летящий прямо на него человек. Запахло палёным, в лицо ударила тугая волна горячего воздуха. Ноги человека с такой силой ударили в плоть дерева, что там побежали трещины. Под ступнями оплавилось, будто Олег, это был Олег, ступил в горячую грязь. Вид его был страшен. Таргита от неожиданности взмахнул руками, пытаясь удержаться. Олег, рывком, выбросил вперед растопыренные пальцы. Незримая хватка цапнула Таргита за душегрейку. Волхв был изможден, глаза покраснели, словно безсонными ночами в упор глядел в костер, но смотрел пристально и строго. Взгляд стал иным, и волхв был иным, не прежним Олегом. Таргитай же одна смотрел на руки волхва. Олег похлопал по мешочку на поясе. Здесь, когда был, выдохнул Таргитай неверище. Покажи. Надо спешить, оборвал Олег. Ты, я вижу, на отдыхался. Вон какая морда круглая. Амрак в подземном мире, опираясь на посох мощи, он ступил на край дупла. Заглянул в темную безду. Полосах в его руках не светился, странно притихший. Даже аллатель камень стал простым булыжником. Таргитаи проглотил обиду, пока он по дереву лазил. Волк побывал неведомо где. Первоскользну, не то украл, не то выпросил, но все же добыл. Из гигантского до плани сло серым холодом. Влажный воздух застыл недвижимо, как густой кисель. Реки ледяного сока, что поднимаются, если верить старым волхвам, прямо из подземного мира, охлаждают стены в любую жару. Пошли что ли? велел Олег буднично. Надо идти, прошептал Таргитай. Олег мчался далеко внизу, весь зелёный в свете гнилушек. Даже лицо было зелёным, а красные волосы побурили. Огромные глыбы под ногами шатались. От малейшего толчка несмешно исчезали внизу во тьме. Давно здесь бродяги не хоживали, крикнул Таргитай. Или вовсе не бывали? Таких бродяг ещё не бывало. Олег остановился на широком уступе. Лицо стало ещё зеленее, а глаза потемнели и спрятались в широких пещерах глаз. Голос был глухим, сдавленным от сдерживаемой ярости. Дальше пропасть, а обходить полдня потеряем. Таргитайп смотрелся в тему внизу. Там то ли бродили смутные тени, то ли от напряжения мутилось в глазах. А ежели спрыгнуть, вдруг та пропасть в сажень. А ежели так и будешь падать до дна, передразнил Олег. Ничерта не видно. Эх, рисковать что ли? Риска не, Олег, риска не. Сразу сказал Таргитайп горячо. Ты хоть знаешь, о чем я? Неважно. Ты такой нерисковый, что никакого риска в твоем риске все одно не найти. Даже если будут искать сто с ног Баромирехи. Олег посмотрел с сомнением. Да? Ну тогда я попробую. До того все тяжко и страшно, что уже не страшно. О чем ты? Попробую птахой. Тебя вот только в клюве не унести, в лапах что ли? Это наверх не затащить, а вниз да потихоньку. Таргитай даже подпрыгнул. Так что ж ты не сразу? Вон сколько прошли за дорма. Я ж мог на тебе все это проехать. Он тут же снял мешок и смотрел на друга влюблённый и преданно. Олег вздохнул, ничего не сказал. Его фигура в полумраке затуманилась, стала приземистее. Одежда опала бесформенной кучей. Большая уродливая птица хрипло крикнула и повела по сторонам длинной голой шеей. Даже в сумерках дупла глаза горели адским пламенем. Зубы нехорошо блестели. Ты только не укуси, предупредил Таргитай. А вообще, этот и красивый. Я люблю птиц. Их гнёзда никогда не разорял, ну, таких. Лон суетливо полез на Олега. Тот стряхнул, клювом указал на разбросанные вещи. Таргитая понял, пришлось собрать. Птица с краю провала посмотрела вниз на Таргитая. Снова в провал. Таргитая ожидал, что чудовище схватит его зубастой пастью. Заранее скривился, но над головой оглушительно захлопали крылья. Вонь от птицы перебила тленный запах дупла. Когда птица уже падала в пропасть, крючковатые лапы сдёрнули Таргитая. Дыхание захватило, когда повис над бездной, а птица взмахивала крыльями совсем редко, лишь замедляла падение. Мимо проносились выступы, мелькали зеленоватые огоньки, странные светящиеся наросты. Запах тления становился сильнее. "Похоже", подумал Таргитай с сожалением. Что он будет последним из смертных, кто побывал в верии и у самого рода. Вот будет грохот, когда рохнет такое, хоть и подгнившее дерево. А зноя пробежал по спине. Скорее всего, он останется последним по другой причине. Мир погаснет намного раньше, чем сгниет дерево. Они падали, падали вдоль гигантской стены, изъеденной гнилью, норами, пещерами, с горами гигантских брёвен опилок. Их тысячелетиями пережизовывали жуки и древесные черви, не знающие света. Лапы на плечах Таргитая то стискивались так, что сквозь волчью шкуру впивались в тело, то начинали слабеть. И Таргитай вскрикивал: "Эй, эй не спи! Выронишь, прибью как летучую мышь". Олег слышал, хотел было сказать, что ежели выронит, то Таргитай не прибьёт этого таракана, но лишь стискивал когти. Таргитай тихонько взвывал, дёргался. Олега заносило из стороны в сторону. Стены проносились, укрожающе близко. Когда мелькающие выступы сливались в сплошную серую полосу, Олег начинал стучать крыльями чаще. Вдруг дно вынырнет внезапно, расшибутся в смятку. Таргитаи не понял, почему вдруг ему бросили на широкую площадку. Олег упал рядом, клюв был распахнут во всю ширь. Он почти подпрыгивал, так бурно вздымалась грудь. Ты чего? Олег, что тут интересного? Таргитая гляделся, не думая. Уродливая птица посмотрела на него страшным глазом, повернула голову, поглядела другим. Выпуклые глаза начали наливаться кровью. Таргитай вытянул вперёд ладони. Понял, понял, ты прав, мне надо передохнуть. Тебе что, ты здоровый как змея, а я слабый? Страшная зубатая пасть распахнулась как пропасть. Выторощенные глаза едва не лопнули от ярости. Таргитай поспешно выудил из мешка мясо, протянул страшной птице. Багровые глаза вспыхнули ещё ярче. Из пасти вырвался лютый крик, зубы внезапно стали ближе. Затем глаза погасли, словно их задул ветер. Пасть захлопнулась. Птица явно вспомнила, что она не совсем птица. Когда Алекс снова стащил его в пропасть, Таргитай даже не стонал, стискивал зубы, чтобы не заорать от боли. Острые когти, продырявив волчью шкуру, вонзались как ножи. Алекс ощутил приближение дна раньше, чем увидел, и раньше, чем ожидал. Крылья замолотили по воздуху отчаянно, а тот внезапно стал плотным, как кисель, врывался в рот, раздувал грудь, выворачивал веки. Острые когти покинули плоть Таргитая. Он ударился отвёрдо, завалился на бок. От страшного удара воздух вырвался из груди с орлиным клёкотом. Сверху ударило по голове кожестом, махнатым, рядом бугнуло, застонало. Таргитая с великим трудом перевернулся на спину. Лодыжка вопила от боли. Он потрогал, подвигал, сцепив зубы. Кости всё-таки выдержали. Человек покрепче птицы. Затылок гудел, рукоять меча соданула со всей дури. Пустая баклажка на поясе болталась бодро, полная уже потерялась бы. Воздух был неподвижный, холодный и тяжелый, как смерть в хате с наглухо забитыми ставнями. Сильно пахло тлением. Рядом торопливо одевался Олег. Зубы валхва стучали, он суетился, пугливо зирался. К небу поднимались мёрзли. В подземный мир идем опять холод. Ничего не понимаю. Таргитаев простонал. Шелудивые порося. У тебя когти не заразные, ты мне шкуру до костей располосовал. Олег затянул пояс, глаза из шалелых стали строгими. Пошли. Посох в руках волхва стучал по твёрдой, словно скорванной стужей земле. Таргита поднялся, плечи передернулись. В самом деле, холодно, гадко и даже страшно. Они находились в полумраке. Фигура Олега смутно вырисовывалась на прежней зеленоватой стене. Совсем близко слышался плеск. Волк словно бы кого-то высматривал. Таргитай сказал нетерпеливо: "Ну, у меня в глазах уже кудики скачут. Тихо. Да никого нет. Тихо, дурень". Таргитай обрадовался. "В самом деле слышишь и видишь". Привыкшие к тьме глаза Таргитая наконец различили тяжёлые чёрные волны. Странно, темная вода булькала тяжело, из густой грязи поднимались огромные пузыри. На блеклом небосводе появился ни на что не похожий силуэт. Таргитай ахнул: "Утка! Это утка? Так она с сарая моей бабки? Это первая утка", сказал Олег, невидимый в темноте. Вечно плавает между корней мирового дерева. Стережет? Да ежли такая клюнет? Нет, просто плавает. Так чего сидим, как утки на яйцах? Не заклюёт, крыльями не заметит, лапами не загребёт. Олег вздохнул горестно. Это же первоптица, первая, единственная. У неё нет пары, никогда не было утят. Она, если по правде, не совсем птица, как поруши не совсем человек. Эх, Таргитай, тёмный ты, не любопытный. Ладно, пойдём. Там спешишь мир спасать, проворчал Таргитай. Но перед уткой замираешь как столб. Что-то рот перемудрил с человеком. Из полутьмы выступили темные стены. Вверх уходил в странное небо, там растворялся в темноте. Основание сливалось с черной землей. Прямо со странного неба опускались огромные белосые бревна в сорок обхватов, склизкие, покрытые длинными как веревки толстыми щупальцами. Между ними был проход, но и дальше виднелись эти исполинские корни продуба, чьи корни свисают даже сюда, в бездну мира мёртвых. "Пора", сказал Олег. Таргитай бездумно двинулся следом. Голова гудела, сердце колотилось часто, потрясённое мощью продуба. Ни одно дерево не может вырасти таким в мире людей и зверей. Это дерево дерево богов, напомнил себе торопливо. Оно само бог деревьев. От него все деревья на свете только постепенно утратили мощь первых. А когда в подземный мир расщегли глаза, мы уже в подземном. Врёшь, не поверил Таргитай. Я думал, а, -а где наше дерево? Моё всё ещё в его дупле. А я думал, думал? Не смеши, умеешь только грезить. Да, согласился Таргитай. Зато как Земля под ногами хрустела, словно шли по горелому. Вздымались сизые облачка пепла. Таргитаи на ходу вскинул голову, тут же опустил так поспешно, что ударился подбородком. По спине пробежала огромная ледяная ящерица. Такого жуткого неба ещё не зрел. Болезненно-зелёные с лиловыми разводами, словно кожа утопленника. Вдали смутно выступают угольно-чёрные тени, грозные, пугающие. Куда выйдем? спросил Таргитаю убитым голосом. Я как-то представлял себе все иначе. Мечтал свалиться я еще на голову, а тот чтобы сам и сдох с перепугу. Белесые брёвна в десяток обхватов опускались прямо из темно-зеленого неба и проваливались в темную землю. Между ними проход был не шире, чем размах рук, а дальше виднелись такие же корни продуба. Они оставались по бокам и позади. И стончались, пока не остались толщиной всего в простую березу. Впереди наметился просвет. Олег ускорил шаг, худое лицо посветлело. Там выход, и мы в подземном мире. А где мы сейчас? Олег побежал, под ногами отвратительно хрустело, словно рассыпались кости. Стало совсем сумрачно. Сзади с ослепу натыкался Таргитай. Впереди на миг блеснул свет, тот же закрыла тень. Олег уже упал на четвереньки из-за спешил по длинному ходу. Червь или жук-карает выгрыз. Но он был мелковат, судя по узкому проходу, и, наверное, больной. Грыз так неровно, сворачивал, словно ускручивал, из-за чего Олег головой пересчитал все выступы. Олег уже стоял перед стеной сизого тумана. Тот казался кипящим. Там бешено возникали сгущения, исчезали, уносились, сшибались, образуя такие плотные комья, что Таргита ясно слышал жадный чмокни. Олег сказал тихо: "Вечный туман, за ним царство мёртвых. Кто переступит эту черту, никогда не вернётся в мир живых". Таргита ответил: "За этой стеной ящер". Олег помолчал, сказал со вздохом: "Впрочем, люди всю жизнь идут к этой стене". Хотят или не хотят, знают они или нет, только дороги у всех разные. Там уже белый свет всё одно погаснет через 3 дня. За этим туманом ящер, повторил Таргита громче. Олег ухватил его за плечо. Пальцы были как когти хищной птицы, словно Олег остался в прежней личине. Погибнем, едва выйдем из тумана. Нет, ещё когда только войдём. Подожди. Я попробую подобрать заклятие. Здесь они ещё действуют? Только здесь, да и то в треть силе. По ту сторону только заклятия мёртвых. Тогда и мой меч, да, простая железка. Олег начал вытаскивать из мешка травы, обереги. Таргитаев вгляделся в бешеную пляску теней в тумане. А что там? Сквозь разрежение в тумане мелькнуло белое. Возникли тёмные хищные тени. Они гнались за светлым пятном. Таргитай разглядел женскую фигурку. У незнакомки словно блистали за спиной перламутровые крылья. Чёрные тени настигли женщину, свалили. Она отчаянно отбивалась. Таргитай видел её раскрытый рот. Видимо, отчаянно кричала, но звуки через стену тумана не проходили. Затем хищные тени заслонили её целиком. Он с воплем выдернул меч и ринулся в туман. Олег увидел только исчезающую спину. Силуэт Таргитая колыхался, словно таял, испаряясь. Олег заорял страшным голосом, прыгнул головой вперёд, со страхом и яростью вломился в стену, разделяющую два мира. Он выпал из тумана, сразу ощутил холод и мёртвость. Мёртвая земля глухо отзывалась на удары его сапог. Таргитай уже добежал до места схватки, когда чёрные тени и женщины расплылись, превратились в вихри и растаяли. Олег замедлил шаг. Внутри всё оборвалось. С заклятиями он не успел. Его посох в руках простая дубина. И вообще, их, похоже, уже ждут. Таргитаер вёртел головой. В чистых глазах было тупое удивление. А где они? Дурак, произнёс Олег с отвращением и отчаянием. Боги, жизнь и так невыносима, а тут ещё свои вредят. За что? Олег, они спрятались? Ту Фу. Таргитаи Убита смотрел на безжизненный мир. Они стояли под пронизывающим ветром на ледяной равнине. Везде снег, сугробы, вздыбленные льдины. Дорога назад отрезана стеной тумана. Теперь там часто блестели искры на металле. Весь туман уже состоял из тысяч и тысяч булатных мечей. "Ну", сказал Таргитаи Убита. "Я же не всегда умный". Я как божья коровка, местами. А кто нас заманил? Ветер был злой, швырял в лица ледяную крупу. Волосы обледенили, дыхание замерзало на губах. Разгорячённый Таргитай наконец ощутил стужу, передёрнул плечами. У Олега брови смёрзлись, торчали как наконечники стрел. Из рта вырывались частые клубы пара, замерзали, в воздухе звенели крохотные, как пылинки, льдинки. Внезапно сверху прогремел нечеловеческий голос. Скоро узнаешь, смертный. Кто ты? вскрикнул Таргитай. Узнаешь. Данились неспешные удары по воздуху гигантских крыльев. С высоты упали обрекающие слова. В чьих когтях ты уже. Небо светлело, становилось светло-зелёным. Таргитай вскрикнул, дрожащий палец стыкал влево. Олег круто развернулся, колени сами подогнулись. Из-за непривычно близкого края земли медленно поднималось черное солнце. Край выползал, как спина, всплывающая из глубин океана из полинской черепахи. От него веяло ужасом. Сердце Таргитая болезненно сжалось. Наконец страшное солнце мертвых повисло, не касаясь земли. От него шли черные, как уголь, лучи. Зелёное небо вззелось лиловыми трубными пятнами. Чёрное, прошептал Олег. Губы тряслись, от них шёл стук, как от ледышек. Надо идти, выдавил Таргитай потрясённо. Остекленевшие глаза смотрели на чёрное солнце со страхом и отвращением. Солнце ящера. Солнце мира мёртвых. Под этим солнцем, проговорил Таргитай изменившимся голосом, не могут рождаться песни. Олега подбросило, волна злости опрокинула стену страха. Кто о чем обшивая баня? Сам ты. Злость помогла сдвинуть ноги с места. Ветер стал еще яростнее, замораживал лицо. Над головами звучно захлопали крылья. Олег упал вниз лицом. Пахнуло нечистым воздухом. Резкий крик полоснул по ушам. Тень взвилась и пропала в лиловом небе. Здесь держи ухо во стру. Нет мрака, прошептал Таргита печально. Как плохо, когда нет мрака. Олег поднялся, двинулся вперёд, сильно наклонившись против ветра. Ноги оставляли глубокие борозды в снегу. Он чувствовал, как сердце превращается в ком ока льда, не от стужи. Мрака, если и увидит, то уже как жители страны мёртвых, а все мёртвы, слуги ящера. Блистающий снег слепил глаза. У Олега под опущенными веками поплыли темные круги. За спиной Таргитай спросил растерянно: "Нам в ту сторону". "Главное", сказал Олег строго, "не ешь желтый снег". "Что не есть? Желтый снег". "Не ешь желтый снег", запомнил. "Не ешь желтый снег". Олег на бегу перепрыгнул через обломок щита. Тот торчал краем изо льда. Чуть дальше выглядывала рукоять меча. По ножи и бляхи панциря были разбросаны на десятки шагов. Мрак крикнул Таргитае ему в спину: "Не отставай. Здесь прошёл мрак? Хочешь надеяться? Думаешь, что хочешь, только не отставай". А рукоять меча снова била Таргитаев в спину. Перевес растянулась, еле же опять отощал. Под ногами всё усиливался треск, как испуганные ящерицы разбегались суетливые белые трещины. Тонкий лед угрожающе прогибался. Таргитай с разбега проехался по гладкому, с хрустом сбил какие-то странные знакомые прутики. Те часто торчали изо льда. Олег обернулся. Не отставая, это всего лишь пальцы. Таргитай побледнел. Лучше бы Олег такое не говорил. Им у что, он волхв? Ни мертвецов не боится, ни черного солнца. Им у что, работяг муравьёв растоптать, что на могилу плюнуть, всё не по чём. А ему ничего не страшно, только под живым солнышком, впереди, как щетина торчали пальцы утопленников. Не обойти, а лёд трещит. Таргитай бежал, сцепив зубы и с трудом удерживая тошноту, перепрыгивал, а в ушах стоял глушительный отвратительный хруст. Пальцы ломались как сосульки. Сквозь лёд успел различить тёмные фигуры погибших, их чуть колыхало в мутной воде. Вмёрзли только кисти рук. Перед деревней выговорил Олег тихо. Ой, скорее бы, дурень, чему радуешься? Всё-таки люди, но очень мёртвые. Лёд остался позади, полоса снега истончилась, они выскочили на чёрную землю. Чувствовалось присутствие человека. Следы узких колёс, обугленные брёвна, даже свежие зарубки топора и лесики. Над головами послышалось гнусное карканье. Олег подпрыгнул от страха. Не деревня, определил он тревожным голосом. А весь хатки выступились мы приземистые, даже не хатки, землянки, лишь крыши выдавались над землёй, остальное было просто ямами. Не все даже прикрыты жердями или ветвями, ни дымы, ни труп, ни пепла, ни обгорелых сучьев. Первая настоящая хатка была с заколоченными гнилыми дверями и окнами. Плетень лежал на земле, а где и устоял, там зиял огромными дырами. Олег на ходу всмотрелся в следы, побледнел. Что-то злое? – спросил Торгита и быстро. А что тут еще ждать? Ты прямо как мрак. Тот по следам мог сказать, что зверь о нем думает. Я не охотник, но я волхв. Тоже кое-что понимаю. Ну-ну. Тут и мрак бы не ответил. Одни когти, а на плетне? Клочи шерсти, хитина, чешуя и даже слез таких зверей не бывает. Здесь при исподняе, хоть при, хоть сама исподняе, не охотник таких зверей лепил, не охотник и не волхв. Оглядываясь и приседая при каждом шорохе, они обошли стороной странное поселение. Ни живой души, ни даже пепла. Таргитай покачал головой. Не хотелось бы встретить зверя, что обезлюдело село.